Через минуту Люсиль повернулась к Антуану, и он улыбнулся. «Не хмурьтесь, может, заглянем по дороге в какой-нибудь бар?» – спросил он. Но одного бара оказалось маловато. Они побывали в пяти, а еще два пропустили. И Люсиль почудилась, что они напоминают Антуану о Саре, и ему невыносимо заходить туда с кем-либо другим. Всю дорогу они болтали без умолку. Они переходили с одного берега сены на другой, по улице Револи, дошли до площади Согласия, зашли в Харис-бар и отправились бродить дальше. Люсиль показалось, что снова поднялся тот самый утренний ветер. Люсиль едва держалась на ногах от усталости, от напряжения и от виски. «Она изменяла мне», — сбивчиво рассказывал Антуан. «Понимаете, она, бедняжка, считала, что положено спать с режиссерами и журналистами. Постоянно лгала мне, и я презирал ее. Строил из себя гордеца, моралиста и изводил своей иронии, осуждал. Какое право, у Господи, какое право я имел судить ее?» Ведь она, понимаете, она любила меня. Я точно знаю, что она меня любила. В тот вечер, накануне своей смерти, она почти умоляла не отпускать ее вдовиль. Но я ответил, «Поезжай, раз тебе так нравится». «Каким же я был кретином, да еще с претензией», — говорил Антуан. Они шли по мосту. Он попросил Люсиль рассказать о себе. И я, отродясь ничего не умела, начала Люсиль. В юности все в жизни представлялось понятным, логичным. Я собиралась учиться в Париже, я мечтала. Покинув родительский дом, я во всех ищу родителей, во всех друзьях. Мне кажется, у меня нет ничего своего, ни цели, ни забот. И вы знаете, мне нравится такая жизнь. Может, я урод... Но отчего-то я едва проснусь, какой-то внутренний камертон сразу настраивает меня на жизнь. Я не сумею измениться. А зачем? Что я могу? Работать что-то не тянет. Вот если бы я полюбила, как вы, например. Антуан, а что вас связывает с Дианой? «Она любит меня», — сказал Антуан, «а мне нравятся высокие и стройные женщины вроде нее». А вот Сара была, она была маленькая толстенькая, а я чуть не плакала от умиления, понимаете. И еще она, как никто, умела мучить меня. Усталость была ему к лицу». Они снова оказались на улице Бака и, не сговаривая, завернули в полутемный бар. Они смотрели друг другу в лицо серьезно и просто. Музыкальный автомат играл какой-то старый вальс. Какой-то пьяница пытался танцевать, ухватившись за стойку бара, и рискуя грохнуться в любой момент. Уже поздно, уже очень поздно шептывал Люсиль внутренний голос. «Наверное, Шарль беспокоится». «Этот мальчик тебе даже не нравится». «Возвращайся домой, Люсиль». Но внезапно она почувствовала, что ее щека прижата к пиджаку Антуана. Одной рукой он притянул ее к себе – Зарывшись подбородком в ее волосы, Он молча обнимал ее. И она ощутила, какое Некое странное спокойствие Нисходит на них. Полутемный бар, Бармен, Алкоголик, Музыка, казалось, все это существовало всегда, а может, она сама никогда не существовала. Голова шла кругом. Он довез ее до дома на такси, они вежливо попрощались так и не обменявшись телефонами. но им не дали долго передышки. Диана закатила жуткий скандал. Теперь каждая из женщин, присутствовавших на том ужине, считала своим долгом всякий раз приглашать Шарля туда, где будет Диана, то есть Люсиль туда, где будет Антуан. Диана перешла в другой лагерь. Добрых двадцать лет она красовалась среди палачей, теперь пополнила ряды жертв. Она ревновала и никак не могла этого скрыть. Значит, она пропала. Париж будет задорно улюлюкать ей вслед. Как это часто бывает в том кругу, все перевернулось с ног на голову. То, что еще вчера составляло ее силу, ее гордость, обернулось против нее. Красота уже не та, что в молодые годы. Драгоценности, ставшие вдруг убогими, Хоть неделю назад самая скромная из ее побрякушек казалась роскошной любой из ее приятельниц. Даже Ройс. Уж он-то, по крайней мере, никуда от нее не денется. Бедная Диана. Оказалось, что зависть, как перчатку, можно вывернуть наизнанку. Ничто ее не спасет. Напрасно будет она терзать лицо косметикой скрывать сердечные раны под бриллиантами, вывозить своего пекинеса на прогулку в Ройсе. Участь ее достойна жалости. Диана все это знала. Она знала цену светскому кругу. В 30 лет ей посчастливилось побывать замужем за умным человеком. Он был писателем и раскрыл ей глаза на многие пружины этого хитрого механизма, прежде чем в ужасе бежал подальше от него. Диане никто не смог бы отказать в мужестве. Возможно, тут сыграло роль ее ирландское происхождение, а может быть, жестокая няня в детстве. И, конечно, ее деньги, ее состояние достаточно большое, чтобы ни с кем не считаться. Что там ни говори, нужда пригибает к земле. И женщин это касается ничуть не меньше, чем мужчин. Женские горести обошли Диану стороной. Она всегда замечала лишь тех мужчин, кто был в нее влюблен. Теперь же она... С ужасом осознала, что не в силах оторвать взгляд от Антуана. И она мучительно размышляла, чем, чем помимо физической близости можно его удержать. Чего он хочет от жизни? К деньгам равнодушен. В издательстве получает смехотворное жалование потому, когда не может ее пригласить, просто отказывает ей составить компанию. Все чаще ей случалось обедать с ним дома с глазу на глаз. Раньше ничего подобного ей бы и в голову не пришло. К счастью, существуют премьеры, ужины, приемы, бесплатные развлечения, которыми Париж так щедро дарит посвященных. Антуан как-то признался, что любит только книги, что рано или поздно сделает себе имя в своем издательстве. Действительно, на приемах он оживлялся, лишь если рядом случался кто-то, способный поддержать более или менее серьезный разговор о литературе. В этом году в моду вошли любовники-писатели. Диана с воодушевлением завела речь о гонкуровской премии, но Антуан ответил, что не владеет пером, а писателю это, к сожалению, совершенно необходимо. Она попыталась настаивать. «Я уверена, если бы ты и попробовал, Антуан, да возьми хотя бы вот этого малышку X. «Быть как X? «Ну нет», — взорвался Антуан, обычно редко повышавший голос. «Уж лучше он навсегда останется читателем, будет получать в своем издательстве Ренуар 200 тысяч франков в месяц и еще полвека оплакивать Сару. Но как Икс? Никогда». Диане оставалось лишь смириться. Она любила его. После того ужина Диана провела бессонную ночь. Антуан объявился только на рассвете и, судя по всему, на веселе. Притом поехал он не к ней, а на свою квартиру. Диана звонила ему каждый час. Ответь он, Диана повесила бы трубку, ей просто хотелось знать, где он. В половине седьмого он подошел к телефону и буркнул. «Я хочу спать» даже не спросив, кто звонит. Наверное, он всю ночь шатался по барам сен жермена И как бы не вместе с Люсилью. Но нет, нет, подумала Диана, нельзя вспоминать о ней. Никогда не следует много думать о том, чего боишься. На следующий день Диана позвонила Клер. Извиниться за свой поспешный отъезд. У нее весь вечер раскалывалась голова. «Вы, правда, неважно выглядели», — сделанным участием подтвердила Клер. «Ну что ж, я не становлюсь моложе», — отрезала Диана. «К тому же от молодых так устаешь». Клер, понимающе хихикнула. Она обожала иллюзии, вернее, двусмысленности и интимной подробности. Никто не способен с таким знанием дела так точно в двух-трех словах описать мужские достоинства любовника, как светская дама в разговоре с подругой. Впечатление, что все эмоции уходят на похвалы портным, а для любовников остаются лишь сухие технические характеристики. Последовал короткий комментарий относительно Антуана, ну пожалуй, лестный. Клер не терпелось услышать о главном, так что пришлось взять инициативу в свои руки. «Эта Люсиль временами ведет себя просто вызывающе», — сказала Клер. «Что за дурацкий смех, как у пансионерки? А ведь ей лет тридцать, как по-вашему. У нее красивые глаза, и она нравится нашему милому Шарлю. Он живет с ней уже два года, и для него это немалый срок». Вздохнула Кляр. «Для нее тоже. Не забывайте, дорогая», — ответила Диана. Они посмеялись и закончили разговор, вполне довольные друг другом. Диане казалось, что удалось сгладить инцидент, а Клэр могла теперь говорить, что своенравная Диана, всегда державшая себя, как ей заблагорассудится, звонила, чтобы извиниться. Диана... Забыла главный закон Парижа. Никогда не извиняйся, что бы ты ни натворил. Делай это с улыбкой. Джонни по просьбе Клэр пригласила Шарля бласан на театральную премьеру, куда собиралась пойти Диана. Решено было после спектакля вместе поужинать в тесном кругу, только свои. Помимо возможности позабавиться, наблюдая за этой парочкой, Люсилью и Антуаном, Клэр была уверена, что Шарль заплатит за ужин. Дело в том, что Джонни в тот момент сидел без гроша, а позволить платить Диане ей казалось неудобным. Пригласить кредитоспособного и щедрого мужчину про запас тоже не удалось. Эта разновидность в наше время вообще становится чуть ли не реликтом. К тому же пьеса обещала быть интересной. Это была постановка «Бежу Дюбуа», а уж он смыслит в настоящем театре. «Как хотите, но я по горло сыта вашим авангардом, заметила Клер Джонни в такси по дороге в ателье. Когда актеры усаживаются в кресло и битый час разглагольствуют о смысле жизни, я умираю от скуки. По мне уж лучше бульварный балаган, — добавила она решительно. Джонни, вы слышите меня или нет? Джонни, который слышал это по крайней мере десятый раз за сезон, кивнул. Клер, конечно, очаровательна, но ее энергия утомляет. Ему вдруг захотелось выпрыгнуть из машины, слиться с толпой на бульваре клеши, похрустеть на ходу жареным картофелем из пакетика и, может быть, даже попасть под горячую руку какому-нибудь хулигану. Интриги Клэр всегда казались Джонни примитивными, и всякий раз, когда они удавались, он бывал искренне удивлен. Приглашенные прогуливались по площади Данкур, здоровались, переговаривались. Все в голос твердили, что это лучший театр Парижа и что площадь выглядит трогательно-провинциальной. Люсиль с Шарлем вышли из кафе и присели на скамейку. Люсиль принялась за огромный сэндвич. Сперва на нее косились, а затем несколько человек последовали ее примеру. Бешумно подъехавший ройс Дианы случайно остановился как раз напротив их скамейки. Антуан вышел первым и дал руку своей спутнице. Но тут он увидел Люсиль с набитым ртом, счастливыми глазами и рядом с ней растерянного Шарля, вставшего, чтобы поздороваться с Дианой. "Бух ты мой, вы решили устроить пикник?" восхитительная мысль бросила Диана. И она быстро огляделась и заметила, что Эдмеда Ги и Дуду Вильсона и, и мадам Берт также жуют на соседних скамейках свои сэндвичи. «Сейчас девять? Раньше, чем через четверть часа не начнут. Антуан, будьте добры, сбегайте в кафе, я тоже проголодалась», — сказала Диана. Антуан нерешительно помялся, взглянул на Диану, хотел что-то сказать, но махнул рукой «будь что будет» с обреченным видом пересек улицу и толкнул дверь. Через стекло Люсиль увидела, как хозяин кафе сорвался с места ему навстречу и принялся сочувственно сжать руку Антуану. К нему присоединился официант, она увидела Антуана со спины. Ей показалось, что он отступает, оседает, как будто под градом ударов. И она поняла. «Сара». Тот же театр, то же кафе, наверное, то же кафе, где он поджидал ее во время репетиций. С тех пор раз, с тех пор он ни разу здесь не бывал. «Ну, где он там застрял? Решил, что ли, напиться в одиночку?» — выказала нетерпение Диана. Она обернулась и увидела, как Антуан пятясь отступает к выходу без всяких сэндвичей подоспела еще и хозяйка с соболезнованиями, наверное раньше он не раз болтал и смеялся в ожидании Сары в этом кафе, во время репетиций в этих маленьких кафе у театров всегда бывает так весело. Да что с ним? воскликнула Диана. Сара объяснила Люсиль не в силах поднять глаз. Ей трудно было произнести это имя, но нельзя допустить, чтобы спросили самого Антуана, чтобы его сейчас дергали. Он подошел к ним с пустым, как у слепца, лицом. Диана все поняла и резко обернулась к Люсиле. Та же отступила. Диана хотела ударить ее. Она себя еле сдерживала. Так эта девчонка тоже знает про Сару? Она... Не имеет права. Антуан принадлежит ей, Диане. Его радости и печали — это ее радости и печали. Это на ее плече он вспоминает Сару по ночам. Память о Саре — это ее, Дианы, соперница. Поняла меня Люсиль. Раздался театральный звонок. Диана взяла Антуана под руку. Он же покорно последовал за ней с отсутствующим видом. Он вежливо здоровался с театральными критиками и с друзьями Дианы. Затем он помог ей сесть. После третьего театрального звонка Диана нагнулась к нему. «Милый мой, бедный мой» и она взяла его за руку, Антуан не сопротивлялся.